Глава 8, Июнь 2024 года. По телефону Женя представилась как работник городской психологической службы и, произнеся это, замерла, чувствуя, как запульсировала кровь где-то в ушах. Такое это было странное чувство, словно у всех людей кровь волнами проходит по всему телу равномерно, а вот у нее у Жени, почему-то только в ушах. Конечно, она волновалась, что ее сейчас пошлют, как это бывало уже не раз. С другой стороны, Соня Масленникова же ее не видит, а поэтому потом можно будет использовать план «Б», которого пока еще нет, но обязательно будет. Осталась самая малость, его надо придумать. «Вы позволите мне сейчас приехать к вам? Поверьте мне, вам станет легче. Не пренебрегайте нашей встречей». Схлипывание в трубке обескуражили Женю. Конечно, она понимала, что вдова еще долго будет плакать, что это нормально. Но имеет ли она, Женя, право вот так по дилетантски вести с ней беседу, выдавая себя за опытного психолога? «Однако», — успокаивала она себя, уже прибыв на место и поднимаясь на лифте в квартиру Масленниковых, «я же действую исключительно в ее интересах. Разве она не хочет узнать, кто заморозил до смерти ее мужа?» И тотчас промелькнула мысль, она не захочет узнать лишь в одном случае. Если это сделала, она сама. Соня такая милая, с розовым и припухшим от слез лицом во всем домашнем, светлом и просторном, с растрепанными совсем белыми натуральными волосами, фенка и стонка. Открыла дверь и, увидев Женю, тотчас закрыла лицо руками, словно таким образом могла остановить готовые пролиться слезы. «Проходите, пожалуйста. Меня зовут Евгения, но можно просто Женя. И она, форсируя события и не дав вдове опомниться, чтобы та не сообразила, что надо бы все-таки на всякий случай спросить удостоверение. «Знаете, я оставила его в другой сумке». Такой был бы ответ. Решительно прошла в квартиру. Прямо в гостиную, где царил живописный беспорядок, созданный маленькими белоголовыми мальчишками-близнецами, примерно трех-четырех лет которые, расположившись на животе на розовом пушистом ковре, бороздили по нему маленькими машинками, издавая при этом рычащие и фыркающие звуки. На появление в комнате чужой тети они не обратили никакого внимания, в квартире пахло подгоревшим молоком, такой знакомый добыли запах из детсадовского детства. Как бы Женя ни готовилась к разговору, какую бы и с тем не выбирала, ей все казалось несвоевременным и глупым. Все эти философствования, разговоры о будущем — все это казалось ей не таким уж и важным, как желание вдовы как можно скорее понять, кто же и, главное, за что убил ее мужа. «Соня», — начала Женя после того, как вдова на автомате даже не спрашивая, принесла ей чашку чая. «Возможно, я ошибаюсь, и мой новый метод сейчас не сработает или просто не подойдет вам, но мне кажется, что...» В вашем положении вам в первую очередь хотелось бы узнать, кто пожелал вашему мужу смерти. И если вы поймете, кто и за что такое с ним сделал, то вам станет легче, вы разберетесь, откуда пришло зло. Да я уже всю голову сломала. Подхватила ее тему Соня и, не понимая, что она делает, взяла чашку, которую только что поставила перед Женей, и сделала несколько глотков. Отдышалась. У Игоря не было врагов, это точно. На работе его все уважали, его бизнес шел в гору, они расширялись, появилось много новых проектов, на игре вышли серьезные инвесторы, да вообще все было замечательно. Мы собирались в самое ближайшее время отправиться на бали вместе с мальчиками. Я даже купальник себе новый купила, и мальчишкам новые плавки. У нас все, абсолютно все было хорошо. Но тогда получается, что он погиб случайно, возможно, его с кем-то перепутали, или же вообще произошло недоразумение, и ваш муж, решив, к примеру, купить тушу барана, зашел в морозильную камеру на складе или магазине. Тушу барана? Вы серьезно? Вероятно, в эту минуту созданная в вдовы картинка, где ее муж бизнесмен и очень состоятельный человек, владелец двухэтажной дорогой квартиры, и много чего другого, заходит на склад, чтобы выбрать тушу барана. Показалось ей настолько абсурдной, что она даже перестала дышать. Она смотрела на Женю широко раскрытыми глазами, никак не в силах принять это дичайшее предположение. Где Игорь, а где баран? Нет, нет, быть может, у вас метод такой ставить человека в тупик, чтобы как-то отвлечь его, но, поверьте, со мной это точно не работает. И представить моего Игоря, покупающего барана, просто невозможно, хотя... И тут она слабо улыбнулась. Да он вообще ничем таким не занимался. Все хозяйство было на мне, Игорь был категорически против домработницы, но мне помогает Дима, его водитель. Пока Игорь в офисе, Дима в моем распоряжении, мы с ним ездим на рынок, по магазинам. Иногда вечером, когда Игорь занят и не может составить мне компанию, Дима отвозит нас с подругой, она живет в нашем же доме, в театр, на концерты. «Понимаю, а кто же тогда остается с вашими детьми?» «Мама. Она часто приезжает к нам. А теперь, как я понимаю, она поселится здесь с нами. Одной мне здесь не справиться, да и страшно». «И все-таки, Соня, постарайтесь вспомнить, каким был ваш муж до исчезновения. Может, вы услышали, как он с кем-то говорил по телефону, и вас тогда что-то насторожило?» «Да нет же, говорю, все было как обычно, нормально». Если он даже с кем-то и говорил, то только по работе. Игорь был неразговорчивым и очень серьезным человеком. Не из тех, кто любит поговорить, поболтать. Он и радоваться-то особо не умел. Вы могли бы мне показать его фотографию? Да, конечно. И Саня принесла несколько фотографий, которые явно приготовила для того, чтобы выбрать самую из них подходящую для похорон. Так, во всяком случае, решила Женя. Игорь Масленников был интересным брюнетом, и везде на всех фотографиях на самом деле выглядел чрезвычайно серьезным и даже грустным. Он совсем не улыбался? «Да что вы, конечно, улыбался и хохотал. Но это дома, с нами. На людях же был такой, как на этих фотографиях. Я бы хотела спросить о ваших отношениях. Спросить в лоб о половой жизни супругов для того, чтобы подвести к теме измены было недопустимо, невозможно. Но как забраться поглубже в семью, чтобы понять, счастлив ли был Игорь Масленников дома, любил ли свою жену, не было ли у него любовницы? Об этом Женя намеревалась расспросить подругу Сони, но как узнать, где она живет, в какой квартире? «Скажите, Соня, ваша подруга, она могла бы поддержать вас хотя бы сейчас?» «Самое для вас тяжелое время. Вы можете попросить ее почаще заходить к вам? Она сопереживает вам?» Промелькнула мысль. «А что, если любовницей Масленникова как раз и является эта подруга? Такое случается сплошь и рядом». «Лариса, да, конечно. Она очень хороший человек, друг нашей семьи. Она одинока, это плохо, конечно, но зато у нее много свободного времени и здоровые нервы. С мужчинами не всегда удается жить спокойно, без напряга. Вы с Игорем жили не всегда спокойно. «Нет, вы не так поняли», — отмахнулась Соня, поправляя то и дело закрывающее лицо пряди непослушных волос. «Просто я после родов располнела, да и вообще стала какая-то неповоротливая, неспортивная. Мне надо было приходить в себя, следить за весом, за кожей, за волосами. Я же понимала, что у меня красивый муж, богатый» что мне надо постоянно думать о том, чтобы он не разлюбил меня, чтобы я всегда была привлекательной для него, чтобы он, извините, хотел меня. Понимаю. И как? Вам это удалось? Конечно, но на все это уходило очень много времени. Быть может, пока вы были беременны, ваш муж как-то охладел к вам? Да это скорее я охладела, но не именно к нему, а к сексу вообще». В какой-то момент мне показалось, что секс — это вообще какое-то скотинство, вернее, скотство, что это ненормально так часто и долго заниматься этим, что сделали ребёнка и хватит, а уж когда носишь двух младенцев в животе, то ничего такого точно не захочешь. У меня были моменты, когда я вообще начала подумывать о разводе, чтобы только не заниматься этим с мужем. И это при том, что я люблю его, что лучше его просто нет, не было. «Соня, мы сегодня с вами хорошо поработали, я довольна нашим разговором. И если вы не против, то мы встретимся еще. Я оставлю вам свой номер, но сейчас мне просто необходимо поговорить с вашей подругой Ларисой». «Постойте, может, вы не в курсе?» Соня даже привстала со стула, чтобы схватить Женю за руку и остановить ее. «Думаю, вы еще не знаете, что там на пустыре нашли еще трех мужчин. Трупы. Все они погибли в разное время». Мой Игорь был первым. Он пропал еще месяц тому назад. Вы понимаете, что это значит? Пока еще нет. Женя сделала вид, что растеряна. Вероятно, их всех убил один и тот же человек. Вот и я об этом же. А вы говорите, бараны, бараны. Если морозильная камера, то значит только мясо, бараны или свиные туши? Нет, мужиков заморозили, и сделала это, скорее всего, женщина. «Возможно. Я долго думала, и буквально сегодня утром у меня созрел один план. Я мало что могу сделать одна, но если нас будет четверо, то мы, думаю, вычислим убийцу. Ведь наших мужей что-то объединяет». «Четверо? Вы кого имеете в виду?» Какого у нас вдов? Вы хотите сказать, что все мужчины были женаты?» «Ну, точно-то я сказать не могу, я упустила возможность расспросить об этом следователя. Но я позвоню ему и все узнаю. Так «Да как вам мой план?» Соня Масленникова шла по четкой, протаренной многими несчастными женщинами дороги к таким же, как и она, вдовам, чтобы объединиться, зажить одной семьей. Это было как раз той самой... Распространенная ошибкой, которую она, Жень, не должна была допустить в отношении своей подопечной как психолог. «Я не советую вам этого делать. Это ошибка», начала она говорить уже более четко, даже резко, чтобы остановить Соню. «Так поступают многие вдовы, которые в подобные периоды своей жизни ищут себе подобных, лепятся к ним, к их семьям, напрочь забывая о своих близких. Соня, вам не следует поступать так же». Вы можете потерять свою маму, к примеру, подруг. «Да как же это я могу потерять маму? Глупости, какие вы говорите!» Женя даже зажмурилась, ожидая, что сейчас на ее бедную голову прольется поток обвинений и недоверия, а то и разоблачения. Вспомнился даже свекольный салат, которым их с Наташей угостила, перепачкав с ног до головы одна из свидетельниц по прошлому делу. «Вы что, вам плохо?» «Понимаете, у меня не так много опыта. Я еще только учусь, но, повторяю, я помогла уже многим оказавшимся в подобном положении людям. Вы даже представить себе не можете, сколько преступлений вокруг и как много горя. Мы выезжаем на такие вот случаи, работаем с жертвами уголовных дел. Мы помогаем как можем, как нас учили. Но у меня, как я уже и сказала, свой метод. «Да вы не переживайте так». «Соня, пожалуйста, подскажите мне контакты вашей подруги Ларисы. Я поговорю с ней. Поверьте, это очень важно. Я подскажу ей, как ей себя с вами вести, если вы, конечно, не против». Конечно, фраза прозвучала коряво, но главного она, тем не менее, добилась. Они с Соней обменялись номерами телефонов, и Жене незамедлительно было отправлено сообщение с контактами Ларисы Воронковой. Она проживала в соседнем подъезде. Они тепло распрощались, но Женя все равно вышла от Сони с чувством мошенницы, которая достигла своей цели, воспользовавшись горем своей жертвы. Чего она ей только не наговорила. А как глупо себя вела. Да разве так можно было? Самый острый момент возник уже в самом конце, когда они как раз обменивались номерами телефонов. Ведь Соня в любой момент могла попросить у нее визитку или удостоверение, и это просто счастье какое-то, что не сообразила, не попросила. Спустившись вниз, Женя вышла из дома и быстрым шагом направилась к машине, где ее поджидала Наташа. Та дремала, уложив свои длинные, едва прикрытые полами цветного сарафана ноги на приборную панель. Женя постучала по стеклу. «Ну, наконец-то!» Наташа моментально проснулась и привела себя в порядок, опустила ноги. «Тебя не было целую вечность!» «Потом все расскажу» но сначала позвоню одной девушке, хоть бы она была дома. «Кто такая?» — подруга Сони. «А как соне то все прошло?» «Да ужасно! Даже стыдно рассказывать. Ладно, все, звоню». Жене на этот раз повезло. Лариса оказалась дома и сразу согласилась встретиться с ней. Судя по тону ее голоса и готовности, она была уже предупреждена своей подругой о визите психолога. Лариса высокая, худая, с рыжей шевелюрой, некрасивая, но обаятельная, встретила Женю на пороге своей квартиры такой же просторной, двухэтажной, как и у Сони. Только если Соня проживала там с семьей, то Лариса, как потом выяснилось, деловая женщина, хозяйка нескольких кондитерских, обитала в этих шикарных хоромах одна. На Ларисе был домашний брючный костюм цвета фоксии, который очень ей шел. Она была нарядная, тщательно подкрашена, причесана и улыбалась. Не стала играть роль печальной подруги, а вела себя естественно, так, как чувствовала момент. «Проходите, пожалуйста, уверена, что кофе-ламу Сони не предложили, а если и налили чай, то Сонечка его сама и выпила. Она сейчас немного не в себе, если вы заметили. А у меня шикарный кофе, эклеры. Мы же поговорим?» Как говорят турки, я их обожаю, со сладким, и разговор будет слаще. «Не откажусь», — сказала Женя. От Клеров отказываться она точно бы не стала. Чтобы избежать напряженной паузы, она последовала за хозяйкой на кухню. «Лариса, меня зовут Женя, и никакой я не психолог. Я помощник следователя и хочу помочь Соне понять, кто и за что убил ее мужа. Мы ищем убийцу». «Вот как! Чудесно! Я-то уже настроилась на разговор о Сонечке, как ей помочь и все такое. Что ж, это просто отлично. Ваших коллег у меня еще не было. Поэтому я вам первой расскажу все, что знаю об этой семье». Заработала кофемашина. Лариса достала из пластикового контейнера четыре эклера и выложила на блюдо. «Какое же это счастье, что я не толстею!» — воскликнула она. Вот все могу себе позволить. Мучное, сладкое, жирное. И остаюсь такой же стройной, да только чтоб руку. Мужики все равно не обращают на меня никакого внимания. Знаю, что похоже на крокодила. Но если и начинают ухаживать, то ради денег. Это мы уже не раз проходили. «Да что вы такое говорите?» Искренне возмутилась Женя, почувствовав симпатию к этой прямой и открытой молодой женщине. Да в вас можно влюбиться за вашу иронию, юмор и открытость. Жаль, что мужчины на самом деле не умеют это оценить. Но в вашей жизни все еще сложится, вот увидите». «Вы так полагаете?» Брови Ларисы взлетели вверх, она улыбнулась краешком накрашенных губ. «Ну-ну, посмотрим. Итак, Игорек, вы не представляете себе, как мне его жаль. Уж лучше бы выяснилось, что он весь этот ужасный месяц, пока мы его искали, жил у какой-нибудь женщины» это можно было бы пережить, но чтобы его заморозили, как какой-нибудь кусок мяса. Это настолько дико, цинично, жестоко. Я могу поинтересоваться у вас подробностями этого дела. Говорят, что на свалке нашли четыре трупа, и самый старый, так сказать, как раз наш Игорь. Пока что идет сбор информации, но то, что мужчины все были молодые и состоятельные, это факт. Сказала Женя, считая, что ничего тайного она не выдает. Все же знают, что мужчины молодые. Их замораживали в разное время, это я уже поняла. Понимаю, что вам нельзя ничего рассказывать, но скажу так. Если мужики, как вы говорите, были молодые и богатые, и если на них в момент убийства были дорогие, хорошие вещи, если их ограбили, сняв часы, там забрав деньги и драгоценности, то все это провернула женщина. Мужчина-убийца мог бы пристрелить жертву, Зарезать, отравить. Хотя отравление — это тоже. Как будто бы женский почерк. Но вот заморозить — это четко сработала женщина. Приглашает к себе мужчин, напаивает клофелином. Нет, они пили только алкоголь, коньяк, виски. И то в небольшом количестве. Женя вдруг улыбнулась. Что это было? Ее допрашивали? Подумали, что это я допрашиваю вас. Расхохоталась Лариса. Но вы не думайте, я все это расспрашиваю только для того, чтобы потом примерить всю эту информацию на то, что знаю об Игоре я. Понимаете? Итак, женщина приглашает к себе мужчин, богатых, молодых, убивает их, грабит. Соня сказала мне, она узнала это от следователя, что помимо того, что пропала его машина, с трех карт Игоря примерно месяц тому назад были похищены крупные суммы денег. «Ну как крупный? Около трех миллионов рублей?» Она сказала, что это были те карты, которые находились при нем в момент убийства. Понятное дело, что у него есть счета и в других банках, и на картах. Быть может, да только он не носит с собой все карты или данные счетов. Думаю, пока его замораживали, мучили, он и сообщил все пароли, пин-коды. Еще на пальце Игоря был перстень с бриллиантом. Он вообще любил украшения. Костюм на нем был тоже дорогущий. У него все костюмы такие шикарные, и ботинки, не говорю уж и часах. Там на пустыре он лежал, вероятно, в одном костюме? Нет, бомжи их раздели, разули, но никаких ценностей. Если ему верить, при них не было. А вот документы были, паспорта, водительские удостоверения. Так и устанавливали их личности. И кто же остальные? Лариса. Понимаю, ладно, поговорим об Игоре. Он был хорошим семьянином, но с как мужчина, был несчастлив. Она вообще не подпускала его к себе. У нее после родов такой вот бзик наступил. Она умом понимала, что так нельзя, что мужик сбежит, что ему баба нужна. Но ничего поделать с собой не могла. Считала, что расстался с тела, хотя это не так. Говорила, что заниматься сексом — это пошло, это для животных норма. Но и все в таком духе. — Вы спали с Игорем? вдруг спросила женя да ответила лариса не задумываясь он приходил ко мне иногда по соседски всегда с хорошей выпивкой закусками это бывало редко когда соня уезжала с детьми к маме но как вы понимаете любовью это было назвать нельзя мы шутили что это типа для здоровья а я не возражала может в душе я и романтик но не до такой степени чтобы на что то надеяться «Соня знала, подозревала?» «Нет, стопроцентно нет. Ей бы такое в голову не пришло, она очень привязана ко мне. Верит безоговорочно. А я, знаете ли, не чувствую себя преступницей. Напротив, я...» И тут она замолкла, не в силах подобрать нужное определение для отношений с мужем самой близкой подруги. «Да, все понятно». Женя хотела избавить ее от унизительных объяснений. «Скажите, Лариса, во время ваших встреч вы не замечали у Игоря каких-нибудь садистических пристрастий, желаний?» «Игорь и садизм? Вот уж чего нет, того нет. Он многого не изведал в сексе, я уверяю вас. Никаких извращений, только одна нежность. Он здоровый нормальный мужчина, со своими скромными желаниями. У него с этим все в полном порядке. У него... Короче, сонечки можно только позавидовать». Лариса неожиданно покраснела. Возможно, в эту минуту она уже и пожалела о том, что открыла свою тайну. Откуда ей знать, узнает ли Соня об изменах мужа и предательстве подруги от этой женщины-следователя или нет? Лариса, расскажите, когда вы видели Игоря последний раз? Да буквально за пару дней до его исчезновения. Расскажите подробнее. Я была приглашена к ним на ужин. Игорь собственноручно приготовил просто потрясающую рыбу. «Это была скумбрия, но приготовленная особым образом. Я в жизни такой вкусной скумбрии еще не ела. Он готовил ее на виноградных веточках. Она получилась как золотая. И ничего вас не насторожило? В его поведении не было ничего подозрительного?» «Нет, ужин прошел как-то весело. Игорь казался таким счастливым. Соня нарядилась, надела совсем узкое платье времен своей юности, как я поняла» словно желая продемонстрировать ему, как она похудела. Он ее просто завалил комплиментами. Мальчишек не было, они были у Аллы Александровны, у мамы Сони. Мы пили вино, ели рыбу. Нет, ничего подозрительного не было. Когда он пропал, как себя вела Соня? Она находилась в ступоре. Заговаривалась. Я боялась, что она сойдет с ума. Что она говорила? Она прямо открытым текстом говорила, что... Простит его, если узнает, что он у бабы. Главное, чтобы он был живой. Она подозревала, что он изменяет ей? Нет, нет, это в ней говорило ее чувство вины за то, что она не дает. В смысле, что он страдает из-за того, что она не подпускает его к себе. Что он как бы по ее вине мог пойти налево. Вот как-то так. А что ее мать, родственники, друзья? Что они говорили? Что предполагали? То же самое, мол, пусть он уже вернется и скажет, что живой. Никому и в голову не могло прийти, что его нет в живых. Он был человеком неконфликтным, спокойным. Он был справедливым, все подчиненные его уважали, любили. На работе было все четко. Там открывались большие перспективы. Там можете даже не искать. Знаете, что я думаю? Как я уже и говорила, этих мужиков убила. Заморозила женщина. Женщина, которую обидели. Я понимаю, почему вы спросили про садизм. Да вся эта история сильно смахивает на месть женщины своим насильникам. Вот если бы меня изнасиловали, и я захотела бы отомстить, то я нашла бы даже спустя годы своих мучителей, заманивала бы их туда, где есть морозильная камера, потрошила бы их кошельки и замораживала насмерть. Никакой тебе крови, ничего такого. Так что, думаю, вы на верном пути». Остается только доказать связь этих мужчин, когда и где они могли пересечься, и где совершили преступление, и тогда легко будет вычислить жертву, то есть убийцу. Возможно, вы правы. Евгения, Женя. Женя, я могу быть спокойной, что наша с Игорем тайна, что Соня ничего о нас не узнает. Конечно. Женя не заметила, как во время разговора съела два эклера и выпила кофе. «Вы не могли бы оставить мне свой номер?» — попросила Лариса. «Обещаю, что постараюсь лишний раз не беспокоить. Но хотелось бы, конечно, быть в курсе расследования. Вы же можете располагать мной в любое время дня и ночи. Готова помочь, только скажите. Я очень-очень хочу, чтобы убийцу нашли. И хоть я здесь и предположила мотив, и он ужасный, жестокий, отвратительный, мне все таки кажется, что Игорь не мог принять участие в таком... Он не такой, разве что стоял на стрёме, по молодости, по глупости. Знаете, как говорится, оказался не в том месте и не в то время. И тут вдруг, неожиданно для Жени, Лариса расплакалась.